6.15. Преследование песен болгар-помаков о боге коляде, развернувшееся в XVIII-XIX веках, истребляли память о правильной истории. В Софии в 1992 году была выпущена книга ИИ Богданова, посвящённая Верковичу и опубликованным им песням болгар-помаков. В этой книге, в частности, приводятся рассказы болгар-помаков, записанные Иваном Галагановым. Поясним, что он был нанят Вирковичем для сбора и записи старых болгарских песен. Собранные рассказы были перепечатаны в издании, по которому мы их и процитируем. Они весьма интересны. В то время, когда записывались песни, болгары-помаки были уже мусульманами, хотя сначала они не оставляли надежды перейти снова в православие. Вот выдержка из разговора, записанного в 1869 году. Болгарин Помак из села Локавица близ Доспат говорит следующее: У нас было много врагов. Вот греки, разве они не враги? Они ведь было время ничего не имели, одну траву ели. От нас они плуг получили и ремёслам научились, обучились чтению и письму. А после того они завели королей и стали врагами нам. Их землю захватил подишах. И в те времена, как они наших дедов оттурчили, обратили в ислам. И хорошо, что наши деды на это пошли, ибо если бы они не отурчились, то наша земля пришла бы в запустение. И потому веру мы вновь изменим, когда сюда придет Москва. Теперь становится понятно, почему мусульмане-болгары поют христианские песни, в частности, на коляда в день. Эти песни уже в то время, в XIX веке, рьяно преследовались и уничтожались. Если бы не труды Верковича, то они исчезли бы бесследно. И у историков сегодня не было бы лишней головной боли. Певец Хасан из села Карава сообщал, в частности, следующее: "А наши ребятишки ничего не знают, потому что им говорят учителя, что петь песни грех, а кто их поёт, объявляют неверным. 5 лет назад пришёл в село один учитель из Ар Арчелебийска во время Рамазана. Так он допрос устроил нашим учителям и говорил: "Если кто поёт песни, того не пускать на службу в мечеть". Тогда им не допрос устроил, чтобы я не пел. Я 3 недели не ходил на службу и с тех пор больше не пел. Болгарин помак Хасим из села Чавдрыли рассказывал. Приятель из села Баня говорил мне, что когда пахал ниву, нашёл одну маленькую пещерку, в которой было много человеческих костей, а среди них был сундучок из железа и две очень большие книги. Драгоценности он вытащил, а книги оставил там и привёл учителя из села, чтобы тот посмотрел их и прочитал. Учитель ничего не смог понять, от того рассердился, развёл огонь и спалил их. Говорил, что эти книги колдовские, от неверных, и если их найдёт какой-нибудь неверный, то тут же прочтёт и узнает, что у них были когда-то царства. Чего не потерпят у нас турки. А сжигание старых болгарских книг упоминается неоднократно. Так, например, в 1869 году был записан следующий рассказ в селе Локавица. Дед мой говорил, что его дед как-то пахал на ниве и нашёл железные врата, запечатанные. А за ними он не нашёл ничего иного, как множество книг, сложенных как доски. И тогда люди приходили и смотрели на те книги, и никто ничего не, не мог в них понять, ничего прочесть. И слух о том дошёл до владыки, и тот приходил и смотрел, и тоже ничего не понял. И тогда он рассердился и сводил все эти книги в огонь. И с тех пор тех книг не видели в наших сёлах.